Глава 9. Ответное письмо. И в самом деле случилось непоправимое горе. Был убит раненый сотрудник советского посольства Андрей. Ранним утром его вывели из помещения и тут же неподалеку убили тремя выстрелами. Причем не просто убили, весь процесс убийства, а вернее казни, снимали на фото. Так распорядился КАСАП, который возглавлял террористическую организацию «Орлы пустыни». Минувшей ночью ему принесли письмо ответ советского посольства, и это письмо Касабу не понравилось. Ему показалось, что посольство затеяло с ним игру, посольство запросило целый месяц на размышления и улаживание каких-то дел. Это Касаба никак не устраивало. Он не мог ждать целый месяц. Для него это был просто-таки непомерный срок. За месяц могло случиться все что угодно. Вдруг этот месяц советское посольство потратит на то, чтобы придумать и осуществить против Касаба какой-нибудь коварный план. К тому же Касаба торопили. Его торопили те, кто стоял за его спиной. За его спиной стояли очень серьезные люди. Они обещали Касабу большие деньги, если он в точности выполнит все их поручения. И наоборот, грозили неминуемой расправой, если он этих поручений не выполнит. Но дело даже было не в этих людях. Что люди, что деньги. Денег Касаб мог раздобыть и без этих людей, и их угрозы также Касаба не слишком страшили. В конце концов, в его подчинении несколько сотен вооруженных и преданных ему людей, а потому что могут сделать те, кто ему угрожает. Те, кто ему угрожает, они пришельцы, они живут далеко от Ливана, за океаном. Они в Ливане чужие, а косаб здесь свой. Он здесь родился и вырос, это его земля, и она его защитит. И земля его защитит, и подчиненные ему люди. Он на этой земле хозяин. У него далеко идущие планы и цели, и он обязательно достигнет намеченных целей. И никакие люди, живущие за океаном, ему в этом не помешают и его не испугают. Та игра, которую затеяли люди из-за океана с советским посольством, Это, можно сказать, вовсе не их игра, а игра самого Касаба. А если это его игра, то и играть он будет по своим собственным правилам. Вот люди из-за океана велели ему ни в коем случае не убивать пленных сотрудников советского посольства. Дескать, это не по правилам и нарушает какие-то законы. Плевать Касабу на правила и законы. У него свои законы и правила. Он Касаба, кто они, эти люди». Понадобится так он и против них применит свои собственные законы и правила. Да, касабу не понравилось письмо советского посольства, которое он получил в ответ на свое собственное письмо. Он не мог ждать целый месяц. Он хотел поторопить советское посольство. Он знал, как это можно сделать. Решение возникло само собой вдруг, как только ему доложили, что среди пленных имеется раненый. И он распорядился казнить этого раненого, чтобы и с ним не возиться а процесс казни заснять на фото и эти фото с ответным письмом отправить советскому посольству. И сделать приписку, что то же самое случится и с другими похищенными, если его, Казаба, вздумают водить за нос. Уж тогда-то, несомненно, посольство зашевелится. Но была здесь и проблема. Она заключалась в том, что без согласия своих кураторов Казаб отправить ответное письмо не мог просто потому, что его надо было написать на русском языке, а ни сам Касап, ни его люди русского языка не знали. Значит, нужно было просить помощи у кураторов, а Касап этого делать не хотел. Поначалу он не видел выхода из положения, но затем его осенило. Он напишет письмо на арабском языке. Ведь советский посол обязан знать арабский язык. Точно, он так и сделает. И тогда не надо будет просить помощи у заокеанских людей – Тогда никто не станет указывать Кассабу, что ему делать». Так он и поступил. Он, собственно, ручно написал письмо, вложил в конверт фотографии и дал распоряжение с наступлением ночи доставить письмо в прежнее место, положить его под покривленный каменный столб у развалин старой мечети, что на восточной окраине Бейрута, и стал ждать ответа. В том, что ответ последует и будет он скорым, он ничуть не сомневался. Быть того не может, чтобы на такое письмо не было скорого ответа. Однако еще до того, как получить ответ от советского посольства, у Касаба произошла некая встреча, а вслед за ней и серьезный разговор. В принципе, и эту встречу и разговор следовало ожидать. Как говорится, таковы были правила игры. Они были написаны вовсе не Касабом, но он был обязан им следовать и неукоснительно их исполнять. Да вот только казнь раненого сотрудника советского посольства не соответствовала упомянутым правилам. Это был поступок, который, что называется, выходил за пределы дозволенного, и потому те, кто написал правила игры, переполошились. А случилось вот что. Спустя четыре часа после того, как Коса подправил письмо с фотографиями советскому послу, к нему прибыли два человека в военной форме, но без знаков различия. Ночь близилась к концу, вот-вот должен был заняться рассвет. Джип, в котором сидели два таинственных человека, на большой скорости подрулил к резиденции Касаба, отдельно стоящему большому зданию на окраине Бирута, и резко затормозил. К машине тотчас же подбежала вооруженная охрана. — Нам нужен Касаб, — по-арабски произнес один из подъехавших. — Да побыстрее. Сказанные слова не были просьбой, они, судя по тону, были приказом. Должно быть, часовые знали, кто эти люди в джипе, и знали также, что они имеют право отдавать приказы. Но все же часовые попытались воспротивиться. Касаб велел им охранять его покой. Не дождавшись ответа от часовых, оба приехавших вышли из машины. Один из них грубо оттолкнул часового и, ничего не говоря, вошел в помещение, где спал Касаб. Второй приехавший также молча отправился вслед за ним. Часовые с растерянным видом остались на месте. Должно быть, приехавшие прекрасно знали, где спит Косап. Они подошли к дверям, здесь также находились два часовых. Ни слова не говоря, один из приехавших отстранил часового, а второй ударом ноги распахнул дверь. Судя по всем этим движениям, приезжие были изрядно рассержены и даже встревожены. косап спал не один, рядом с ним лежала молодая женщина. Она проснулась первой и испуганно вскрикнула, завидев неожиданных посетителей, От ее крика Касаб также проснулся и резко потянулся рукой к изголовью. Там у него хранился пистолет. «Убери руку, Касаб!» — прикрикнул один из вошедших. «Все равно не успеешь!» Касаб замер, встряхнул головой и всмотрелся в нежданных гостей. Он их узнал. «А, это вы!» — хриплым голосом произнес он. «А ты ожидал кого-то другого?» — спросил один из гостей. «Я никого не ожидал в моей спальне», — недовольно ответил Касаб. — «тем более ночью. Для деловых встреч есть день». «Ну надо же», — со злобной насмешливостью произнес один из гостей, — «для деловых встреч. Может, ты нам еще прикажешь сотворить перед тобой восточные реверансы и извиниться за вторжение? Ну так скажи это, и мы, может быть, исполним твои пожелания». «У нас безотлагательное дело», — произнес второй гость так что не до восточных церемоний. Скажи своей подружке, пускай убирается. Нам надо поговорить. Касап взглянул на женщину. Она тотчас живо вскочила с постели и, прикрываясь покрывалом, выскользнула за дверь. Оба гостя проводили ее насмешливым взглядом. «Ты бы тоже оделся», хмыкнул один из гостей. «Не с голым же с тобой разговаривать». Касап послушно накинул на себя кое-какую одежду. Он начал понимать, для чего к нему в спальню среди ночи прибыли эти двое. Предстоял серьезный разговор, но Касабу казалось, что он готов к этому разговору. «Может, пройдем в другое помещение?» — предложил он. «У нас не ведутся серьезные разговоры в спальне. Спальня — она для другого». Ночные гости ничего на это не ответили. Один из них уселся в кресло, другой остался стоять, ритмично покачиваясь с пятки на носок а затем в обратном направлении. Он был как заведенный маятник, и было похоже, что Касабу эти покачивания не нравятся. Они ему не нравились, потому что ему приходилось невольно наблюдать за ними, и это мешало ему сосредоточиться. Впрочем, возможно, именно по этой самой причине и раскачивался ночной пришелец. И если оно так, то разговоры вправду предстоял серьезный. «Я вас слушаю», — сказал Касаб. — И перестаньте раскачиваться, это меня раздражает. Пришелец ухмыльнулся и закачался с еще большими амплитудами. — Говорите, что вам надо! — Касаб злобно покосился на качающегося гостя. Какое-то время оба пришельца молчали, они явно выдерживали психологическую паузу. А затем один из гостей сказал. — Значит, ты уже отправил письмо советскому послу? — Да, — коротко произнес Касаб. «Письмо на арабском языке и с фотографиями», — сказал второй гость, «на которых в подробностях изображен процесс казни представителя советского посольства. Это так?» «Да», — ответил Касаб, помолчал и спросил. В его голосе ощущалась почти детская наивность. «Но откуда вы это знаете?» «Мы знаем не только это», — усмехнулся первый гость. «Мы знаем гораздо больше. Мы знаем даже то, что еще не случилось» но непременно случится благодаря твоему поступку. — Я вас не понимаю. Теперь Касаб говорил надменно. — Не надо изъясняться со мной загадками. — А это никакая не загадка, — сказал второй гость, не переставая раскачиваться. — Это самая настоящая разгадка. Вот что печально. — Я не понимаю, — повторил Касаб. — А вот мы сейчас все тебе растолкуем. Второй гость закачался еще сильнее. Со всеми подробностями. Кто тебе позволил убивать сотрудника советского посольства? спросил первый гость. И тем более отправлять послу фотографии. Мне не нужно ничего позволения резко ответил Касаб. Я сам решаю, что мне делать. Вот как насмешливо произнес первый гость. Значит, ты решаешь сам. Ты стал самостоятельной фигурой. Давно ли? На это Касап ничего не ответил, лишь горделиво вскинул голову. «Кажется, у нас был договор, не так ли?» — произнес первый гость. «Припоминается, мы оговорили в нем все возможные моменты и нюансы. Припоминаю также, что ты обещал ничего не предпринимать без согласования с нами. Было такое, я правильно говорю». «Здесь моя земля и моя страна», — гордо сказал Касап. И я сам буду решать, что мне делать и как поступать. А вы здесь чужие. Не вам меня учить». «Ты только глянь», — с искренним изумлением произнес второй гость и даже перестал раскачиваться. Он заговорил лозунгами. «Майк, как это тебе нравится?» «Да он никак метит в вожди ливанского народа», — насмешливо произнес гость, которого назвали Майком. «В президенты, в диктаторы». — Боб, ты все понял? Он намерен стать вождем на наши же деньги. — Можете забрать ваши деньги, — сказал Касаб. — Убирайтесь вместе с вашей помощью. Справлюсь и без вас. — Вот как! — изумлению Боба, казалось, не было границ. — Майк, ты случайно не знаешь, какая муха укусила нашего друга Касаба? — А ведь укусила не иначе. Ведь до сей поры он казался вполне вменяемым и разумным человеком. Во всяком случае, понимал, кто здесь играет на саксофоне, а кто танцует под музыку. И вот на тебе. опасное должно быть эта муха. А вдруг и нас с тобой она укусит, и что будет тогда? Майк вдруг отбросил всю свою ироничность и уставился на косаба злым, внимательным взглядом. Смотрел он долго и пристально, так что косап в конце концов не выдержал его взгляда и отвернулся. — Вот что я тебе скажу, друг мой косап заговорил, наконец, Майк, не быть тебе вождем ливанского народа, точно, потому что ты покойник. Ты пока этого не понимаешь, но скоро, думаю, поймешь. Ты покойник. А покойники вождями не бывают. Вот так-то. Я вас не боюсь, скривившись, ответил Касап. А мы тебя и не пугаем, вступил в разговор Боб. Мы тебе разъясняем. «Возможно, ты и не поймешь наших разъяснений, но да это уже твои проблемы. Но мы все равно попытаемся тебе растолковать. Ты не должен был убивать сотрудника советского посольства», сказал Майк, «ни в коем случае. И тем более отсылать послу фотографии казни. Ты просто не понимаешь, что ты натворил». «Мне не понравилось их ответное письмо», угрюмо произнес Касап. «Мне показалось, что они решили меня обмануть». «Выиграть время, и я решил их поторопить. Я решил им объяснить, что со мной играть не нужно. Думаю, теперь они будут сговорчивее». «Дурак!» — скривился Майк. «Какой же ты дурак!» «Я не привык!» — начал было косап но Майк его перебил. «А нам плевать, к чему ты привык. Сказано тебе, ты дурак, потому что ты совершил непростительную глупость». Знаешь ли ты, что по международным законам означает убийство сотрудника иностранного посольства, тем более демонстративное убийство? Вижу, что не знаешь. Ну так я тебе растолкую. Это повод к войне, ни больше, ни меньше. К большой войне с русскими. Здесь и без того идет война, — возразил Касап. Ну, это еще не война, — махнув рукой, насмешливо сказал Майк. Вот если придут русские, тогда это будет настоящая война. А пока это нечто вроде воскресного семейного пикника на лужайке. Ты знаешь, как умеют воевать русские? Ничего, узнаешь. Скоро они сюда придут». «Думается, они уже пришли», — дополнил слова коллеги Боб. «Русские всегда приходят, если их обидеть, и очень часто они приходят неслышно и незаметно. Оттого мы и говорим, что ты покойник». Боб выразительно посмотрел на Касаба. «Я буду сражаться и с русскими», — резко произнес Касаб. «Я не боюсь никого, ни вас, ни русских». В ответ Боб и Майк лишь переглянулись. Молчание длилось долго. Затем Боб поднялся с кресла, а Майк перестал, наконец, раскачиваться. «Что ж», — вздохнул Боб, обращаясь к Касабу, «ты сам себе выбрал свою смерть. Сражайся. Но на нашу помощь не рассчитывай. Мы пас». Не сказав больше ничего, оба ночных гостя вышли из спальни Касаба, уселись в свой джип и тронулись с места. Уже изрядно посветлело, дорога, петляющая между холмами, была хорошо видна. Какое-то время они ехали молча, затем Майк спросил у Боба. «И что будем делать?» «А что тут поделаешь?» — скривился Боб. "Касаб все уже сделал. А потому самое разумное, что мы можем сделать — самоустраниться от этого дела». Уйти как можно дальше, чтобы никто не мог и предположить, что мы ко всему этому причастны, и никогда больше не иметь ничего общего с этим дураком Касабом. Это надо же такое удумать, убить сотрудника посольства, да еще и отчитаться в этом перед посольством. Вот так и начинаются войны. Нет уж, будем держаться от Касаба как можно дальше». «Достанется нам за провал операции», — вздохнул Майк. «Ладно, если просто отправят в отставку, а то ведь, как знать...» На эту операцию наше начальство возлагало большие надежды». «Ничего, как-нибудь выкрутимся», — не слишком уверенно сказал Боб. «Впервые, что ли? Кто вообще останется, если за каждый провал отправлять в отставку?» «Сколько их было, таких провалов? А вот же мы с тобой по-прежнему на плаву». Боб умолк и какое-то время сосредоточенно вертел баранкой, но потом не выдержал и в сердцах произнес. «Чтоб тебя взял твой шайтан ближайшей же ночью!» И уволок тебе на самое дно, преисподней!» Эти слова без сомнения относились к Касабу. Майк внимательно их выслушал, и загадочная ухмылка появилась на его губах. «А может, все не так и плохо?» — сказал он. «Во всяком случае, я вижу в этой ситуации кое-что положительное». «Что ты имеешь в виду?» — глянул на него Боб. «А вот что?» — стал пояснять Майк. «Пускай этот дурак Касап играет по своим правилам. Пускай поиграет» а мы понаблюдаем со стороны, а вдруг у него что-то и получится. Ведь как знать? Вряд ли русские начнут войну по такому поводу. Повод — это повод, а война — это война. Война — это совсем другое. Так вот, вдруг они и вправду пойдут на поводу у Касаба, чтобы спасти своих людей. То есть уговорят сирийцев вывести свои войска из Ливана и прикроют свое посольство в Бейруте? — хмыкнул Боб. — Чушь все это. «Скорее всего, так и есть чушь», — согласился Майк. «Но а вдруг?» «В конце концов, что мы теряем? Наше дело сторона, мы в этой игре просто наблюдатели. Тем более, что мы вообще не имеем понятия, как может обернуться дело. А вдруг оно обернется какой-нибудь неожиданной, выгодной для нас стороной? Сам знаешь, логику русских понять трудно. А потому как знать, может, мы и поймаем свою рыбку в такой взбаламученной воде?» «Что ж, может, ты и прав». Пожал плечами Боб. Их машина, петляя между холмами и вздымая тучи пыли, все дальше удалялась от Бейрута. Боб и Майк ехали в сторону американской военной базы, расположенной в 50 километрах от ливанской столицы. Письмо в резидентуре получили в ту же самую ночь, как Касап его написал и отправил. Прочитав письмо и рассмотрев фотографии, резидент тотчас же поднял по тревоге всех трех своих помощников — А когда они собрались, он молча протянул им исписанный лист бумаги и фото. «Вот, значит, как», — сказал один из помощников, и в его голосе слышалась растерянность. «Да, именно так», — жестко произнес резидент. «А потому будем решать, что нам делать дальше. Решать немедленно. Потому что он не договорил, да, в этом и не было надобности. Что могло быть и дальше, понятно было и без слов». Дальше, в любой момент, косап мог расправиться с любым другим похищенным, а то и со всеми сразу, как знать». «Надо срочно уведомить посла», — предложил кто-то из помощников. «Да, конечно», — согласился резидент. Посол прибыл очень скоро. Резидент молча протянул ему письмо с фотографиями. Посол также молча прочитал его и, горестно скребившись, рассмотрел фотографии. «Это Андрей Спиридонов», — сказал он. «Хороший был человек». Я с ним вот уже восемь лет. Целых, наверное, пять минут все молчали. Это было не просто молчание, это была своего рода тризна по погибшему человеку. «Ладно», — хлопнул ладонью по колену резидент. «Молчанием дело не поправишь. Что будем предпринимать?» «Со своей стороны», — сказал посол, — «я свяжусь с сотрудниками в Москве объясню им». «И что, по-вашему, предпримет Москва?» — спросил резидент. «Я не знаю», — пожал плечами посол. «Впрочем, думаю, никаких громких и масштабных эксцессов вроде войны не последует. В конце концов, это же не ливанское правительство похитило людей и убило Андрея. Это какой-то кассаб. А их сейчас в Ливане много, всяких кассабов и ему подобных. Чем в этой ситуации нам может помочь ливанское правительство?» — спросил резидент. «Этого я тоже не знаю», — ответил посол. Но предполагаю, что немногим. Вы не хуже моего знаете, какова сейчас обстановка в стране. Правительство почти не контролирует ситуацию. от того то их столько и развелось, этих самых косабов. Вряд ли правительство пошлет войска или полицию, чтобы освободить наших людей. «Наверное, это и хорошо, что не пошлет», — сказал один из помощников резидента. «Это, знаете ли, дело опасное. Касаб обязательно узнает о готовящемся штурме и предпримет меры». «Например, уведет пленников куда-нибудь подальше или просто убьет их всех разом. Нужно понимать, что мы имеем дело с неадекватным типом», — помощник указал на фотографии. «Так что какой уж тут штурм? Тут надо действовать как-то иначе, тоньше, я бы сказал». «И все равно мне надо доложить о случившемся в Москву», — сказал посол. «Я обязан это сделать по долгу службы». «Разумеется», — кивнул резидент. «Докладывайте, но при этом обязательно разъясните, чтобы Москва не предпринимала пока никаких решительных мер. Растолкуйте им, чем чреваты такие меры. Скажите также, что мы, резидентура, в курсе всего происходящего, и что мы со своей стороны предпринимаем необходимые меры, чтобы спасти людей. Да-да, так и скажите, предпринимаем все необходимые меры». Заметив, что посол с удивлением и даже некоторым недоверием смотрит на него, повторил резидент. «Хорошо», — кивнул посол, «о результатах переговоров я вам сообщу». «Непременно», — сказал резидент.